ГИДА МАПАСАН ВЕСНОЮ Когда наступают первые погожие дни, Когда земля пробуждается, начинает зеленеть, Когда душистый теплый воздух ласкает нам кожу, Вливается в грудь, словно проникает до самого сердца, В нас просыпается смутная жажда бесконечного счастья, желание бегать, идти, куда глаза глядят, искать приключений, упиваться весной. Минувшая зима была очень суровой, а потому эта потребность обновления и расцвета владела мной в мае как хмель. Я чувствовал прилив сил бьющих через край». Проснувшись однажды поутру, я увидел в окно над соседними домами голубой покров небес, залитый пламенем солнца. Канарейки в подвешенных к окнам клетках щебетали, надсаживая горло. Горничные на всех этажах распевали песни. С улицы подымался веселый гул. Я вышел в праздничном настроении, чтобы пойти, куда вздумается». Прохожие улыбались. Всюду в теплом сиянии вернувшейся весны носилось словно дуновение счастья. Казалось, над городом веял легкий ветерок любви. Молодые женщины проходили мимо меня в утренних туалетах с какой-то затаенной нежностью во взглядах, с более мягкой грацией в походке. И мое сердце... Переполнялось волнением. Сам не зная, как и почему, я очутился на берегу сены. Пароходы быстро неслись по направлению к Сюрену, и во мне пробудилось непреодолимое желание погулять по лесу. Палуба речного пароходика была полна пассажиров. Ведь первый солнечный день побуждает людей против воли выйти из дома побуждает их двигаться, ходить взад и вперед, заговаривать с соседями. Сидевшая рядом со мной молодая особа, по-видимому, работница, обладала чисто парижской грацией. У нее была прелестная белокурая головка с вьющимися на висках волосами, словно с завитыми лучами солнца. Волосы змеились по ее ушам, сбегали с затылка и, развиваясь от ветра, открывали на шее пушок, такой тонкий, легкий, золотистый, что его едва можно было различить. И все же он вызывал неудержимое желание осыпать это местечко бесчисленными поцелуями. Под моим пристальным взглядом она повернула ко мне голову, потом... Опустила глаза. Легкая складка, зарождающаяся улыбка, Мелькнула в уголках ее рта, Где оказался тот же шелковистый светлый пушок, Чуть позолоченный солнцем. Спокойная река постепенно расширялась. В воздухе разлита была теплая тишина. Соседка подняла глаза, И так как я продолжал на нее глядеть, Теперь уже явно улыбнулась. Она была очаровательна. И в ее ускользающем взгляде я уловил Множество вещей, да то ли мне неизвестных. Я увидел в нем неведомые глубины, Очарование нежности, всю ту поэзию, О которой мы мечтаем, все счастье, Которого ищем неустанно и мной овладело безумное желание раскрыть объятия и унести ее куда-нибудь, чтобы наедине шептать ей на ухо сладкую мелодию любви. Я уже собирался заговорить с нею, но кто-то тронул меня за плечо. Я с удивлением обернулся и увидел незнакомого мне мужчину самой заурядной внешности, ни старого, ни молодого, грустно глядевшего на меня мне хотелось бы сказать вам кое-что промолвил он я сделал гримасу которую он вероятно заметил потому что добавил это очень важно я встал и последовал за ним на противоположный конец парохода сударь начал он Когда наступает зима с холодами, дождем и снегом, доктор ежедневно повторяет вам «Держите ноги в тепле, остерегайтесь простуды, насморка, бронхита, плеврита». И вы принимаете целый ряд предосторожностей. Вы носите фуфайки, теплые пальто, ботинки на толстой подошве, хотя это и не всегда избавляет вас от двухмесячного пребывания в постели. Когда же наступает весна, с ее зеленью и цветами, с ее теплым расслабляющим ветром, с испарениями полей, вливающими в нас смутное волнение, беспричинную умиленность, в эту пору не найдется никого, кто бы сказал вам «Берегитесь любви, сударь!» Она повсюду притаилась в засаде. Она подстерегает вас на каждом углу. Ее селки расставлены, оружие отточено, козни приготовлены. Остерегайтесь, любви, остерегайтесь, любви. Она гораздо опаснее всех насморков бронхитов, плевритов. Она не дает пощады и толкает всех на непоправимые безумства. Да, сударь, я заявляю, что правительству следовало бы ежегодно вывешивать на стенах большие афиши с такими словами «Возвращение весны! Граждане Франции, берегитесь любви!» Точь в точь, как пишут на дверях домов, «Осторожно окрашена. Ну, а так как правительство этого не делает, то я вместо него говорю вам, «Берегитесь любви. Она готова поймать вас в свои сети, и мой долг вас предостеречь, как в России предостерегают прохожего, у которого начинает замерзать нос». Я стоял в полном недоумении перед этим странным субъектом, а затем заявил ему с видом оскорбленного достоинства. «Знаете, сударь, мне кажется, вы вмешиваетесь в то, что вас совсем не касается». Он ответил, махнув рукой. «Ах, сударь, сударь, когда я вижу, что человек тонет в опасном месте... Неужели я должен дать ему погибнуть? Да вот вы слушайте мою историю, и вы поймете, почему я решился заговорить с вами. Это случилось в прошлом году, в эту же пору. Но сперва я должен вам сказать, сударь, что служу в морском министерстве, где наши начальники, флотские чиновники, принимают слишком всерьез свои голуны офицеров от пера и чернильницы, и потому обращаются с нашим братом, как с матросами. Ах, если бы все начальники были штатскими! Впрочем, я уклонился от темы разговора. Из окна моего отдела я видел маленький уголок синего-присинего неба. По нему проносились ласточки, и у меня являлось желание пуститься в пляс среди моих черных папок. Жажда свободы до такой степени овладела мною, что, преодолевая отвращение, я отправился к моему патрону. То был маленький злющий старикашка, вечно раздраженный. Я сказался больным. Он взглянул на меня и крикнул. — Я вам не верю, сударь. Впрочем, можете убираться. Неужели вы воображаете, что отдел не может обойтись без такого чиновника, как вы? Я отправился на берег сены. Была такая же погода, как сегодня. Я сел на пароходик и решил прокатиться до Сен-Клу. — Ах, сударь! Уж лучше бы начальник не дал мне разрешения уйти. Я словно оживал под лучами солнца. Все умиляло меня, и пароход, и река, и деревья, и дома, и мои соседи. Словом, все. Мне так и хотелось кого-нибудь поцеловать. Все равно кого. Любовь готовила мне за подню. У тракадера на пароход взошла девушка с небольшим свертком в руке и села против меня. Она была хорошенькая, о да, сударь. Но удивительно, до чего женщины кажутся вам лучше в солнечную погоду, ранней весной. В них есть что-то пьянящее, особая прелесть, нечто непередаваемое, это как вино, когда пьешь его после сыра. Я смотрел на нее, и она поглядывала на меня, но лишь время от времени, точь в точь, как сейчас ваша соседка. Мы довольно долго переглядывались, и мне показалось, что мы уже достаточно знакомы, чтобы завязать беседу. Я заговорил с нею. Она ответила. Она была чрезвычайно мила, безусловно, мила. Я, сударь мой, прямо пьянел от нее. Она сошла в Сен-Клу. Я последовал за ней. Она шла сдать заказ. Когда она появилась снова, пароход только что отчалил. Я пошел рядом с нею. Мягкость воздуха заставляла нас обоих глубоко вздыхать. «Как хорошо теперь в лесу!» — сказал я ей. Она отвечала «О, да!» «Не хотите ли пройтись по лесу, мадемуазель?» Она окинула меня быстрым взглядом из-под лобья, словно определяя мне цену, и после минутного колебания согласилась. Под листвой, еще жидковатой, высокая, густая, ярко-зеленая, словно лакированная трава была залита солнечным светом, и кишело маленькими букашками, и они тоже любили друг дружку. Повсюду раздавалось пение птиц. Спутница моя опустилась бегать, прыгать, охмелев от воздуха и аромата полей. А я бежал за нею и тоже резвился. Да чего порою бываешь глуп, сударь. Потом она принялась распевать во всю глотку оперные арии песню «Мюзетты». Какой поэтичной мне казалась тогда эта песня «Мюзетты». Я готов был расплакаться. И вот подобная ерунда и кружит нам голову. Послушайте меня. Никогда не сходитесь с женщиной, которая... Распевает в поле, особенно, если она поет песню «Мюзетты». Скоро она устала и села на зеленый откос. Я сел у ее ног, взял ее ручки, маленькие ручки, испещренные уколами иглы, и это растрогало меня. Я говорил себе, вот они, святые знаки труда. Ах, сударь-сударь, знаете ли вы, что означают эти святые знаки труда? Они говорят о сплетнях в мастерской, о нашептываемых на ухо непристойностях, о душе, замаранной похабными рассказами, об утраченной девственности, о дурацких пересудах, о вульгарности каждодневных привычек, Об узости представлений, свойственных женщинам из простонародия, Которые хранят на кончиках пальцев эти священные знаки труда. Затем мы долго глядели друг другу в глаза. О, этот женский взгляд! Какую силу он имеет! Как он волнует, пленяет, захватывает, покоряет! каким кажется значительным, полным обещаний, бездонным. Это называется заглянуть друг другу в душу. О, сударь, какой это вздор! Если бы действительно можно было заглянуть в чужую душу, люди были бы умнее, будьте уверены. Словом, я безумно влюбился. Я хотел заключить ее в объятия. Лапы прочь, сказала она. Я стал перед ней на колени и раскрыл ей всю душу. Я высказал ей всю ту нежность, от которой задыхался. Она, видимо, удивилась перемене в моем поведении и искоса бросила на меня взгляд, словно соображая: а, а, вот как тобою можно играть. Ну посмотрим. В любви сударь. Мы всегда наивны, а женщины расчетливы. Я без сомнения тогда же мог бы овладеть ею. Позднее я понял свою глупость, но в то время я искал не тело. Мне нужны были нежность, идеал. Я сентиментальничал, хотя мог куда лучше воспользоваться временем. Когда ей надоели мои объяснения в любви, она поднялась, и мы вернулись в Сен-Клу. Расстался я с нею только в Париже. На обратном пути у нее был такой грустный вид, что я пустился в расспросы. — Я думаю о том, — ответила она, — что такие дни, как нынешний, нечасто встречаются в жизни. Сердце у меня забилось так сильно, что грудь готова была разорваться. Мы свиделись с нею в следующее воскресенье, затем через неделю и потом виделись уже каждое воскресенье. Я возил ее в Бужеваль, Сан-Жермен, Мезон-Бафит, Пуасси, всюду, где развертываются любовные похождения пригородов а негодница разыгрывала со мною комедию страсти. Кончилось тем, что я совершенно потерял голову и через три месяца на ней женился. «Что вы хотите, сударь? Я был чиновник, одинокий, без семьи. Посоветоваться мне было не с кем. Я говорил себе, что жизнь с женою будет для меня отрадой». Вот я и женился на этой женщине. А теперь она поносит меня с утра до вечера. Ничего не понимает, ничего не знает, трещит безумолку, поет во все горло песенку «Мюзетты». О, эта песенка «Мюзетты», что за пытка!» Сцепляется с угольщиком, поверяет превратница интимные подробности нашей семейной жизни, выкладывает соседней прислуге секреты брачного ложа, унижает мужа в глазах всех лавочников» а голова ее набита такими глупыми рассказами, такими идиотскими верованиями, такими нелепыми взглядами и такими невероятными предрассудками, что я плачу всякий раз, когда разговариваю с ней. Он замолчал, задыхаясь, крайне взволнованный. Я оглядел на него, охваченный жалостью к этому наивному бедняге, и уже собрался что-то ответить ему — Но, — пароход причалил, — мы приехали в Сен-Клу. Женщина, смутившая меня, поднялась, чтобы сойти на берег. Она прошла мимо, бросив мне искоса взгляд с лукавой усмешкой на губах, с одной из тех усмешек, которые могут свести человека с ума. Затем она соскочила на пристань. Я бросился было за нею, Но мой сосед схватил меня за рукав. Я резким движением вырвался, но он вцепился в фалды моего сюртука и, оттаскивая меня, повторял таким громким голосом, что люди стали оборачиваться. «Нет, вы не пойдете!» Вокруг нас раздался смех, и я остановился взбешенный, не решаясь устроить скандал и оказаться в смешном положении. Пароход... Отчалил. Оставшись одна на пристани, женщина разочарованно глядела, как я удаляюсь, а мой докучливый спутник шептал мне на ухо, потирая руки. — Я оказал вам сейчас большущую услугу.